Безумный бог с изумленным воплем провалился в колыщущиеся марево. Судя по всему, такой наглости он от своих противников не ожидал, так как слопнувшийся за его спиной портал, не раскрылся вновь, чтобы пропустить разъяренного шута обратно на разборку. У тебя больше ледяных молний не осталось, полюбопытствовал дракон. Нет, пробормотал драка пораженный эффективностью своих действий. — Это хорошо, — удовлетворенно сказал дракон. — Ну, тогда получай. Удар могучего хвоста пробил стену запретной секции библиотеки и вынес наружу вампира вместе с древними фолиантами и обломками стеллажей, оказавшихся на пути хвоста. Туда же унесло и батлера, не успевшего убраться с пути. Он улетел в пролом в обнимку с огромной книгой в твердом кожаном переплете с металлическими набойками по углам. Со стороны городского сада, вплотную примыкавшего к зданию академии, послышалось хлопанье крыльев. Драка поспешно уносил ноги, сообразив, что добыча ускользнула и больше не из-за чего копья ломать. «Пожалуй, мне пора». Пробормотал дракон, принимая нормальный человеческий вид. Дракон, он же попрыгунчик, он же отморозок, он же владелец сетей ювелирных магазинов Арканара Тьен Буарже. Небрежным движением руки сотворил портал, который тут же захлопнулся за его спиной. В запретной секции осталась лишь потрясенная бонита но и она не задержалась в ней надолго. Ее папаша, видать, опомнился, а, возможно, просто почуял, что безумный бог уже покинул библиотеку. Прямо перед носом девушки замерцал портал, оттуда высунулась рука господина Кефры, сцапала баниту и уволокла ее в и марево. Через пролом в стене со стороны улицы Послышались полицейские свистки и топот множества ног. Привлеченная шумом драки, доблестная городская стража, усиленная полицейскими нарядами, спешила на разборку. — Беспорядки в Академии! — Огружай! — Разрешаю живьем не брать! Всех сопротивляющихся уничтожать на месте! ломящимся в тайную секцию враждующим партиям это не понравилось но они все равно продолжали упрямо долвиться в дверь не забывая награждать тумаками друг друга да где же мадам донг простонал один из пиратов кувыркаясь смеж столов благословивший его качок с меткой дембе на лбу в этот момент схлопотал по затылку стулом Свел глаза к переносице и мягко сел на пол. На вынырнувшую из портала девицу в первый момент никто не обратил внимания. Окинув мрачным взглядом побоище, девушка махнула рукой. Ночный заряд магии пронесся по читальному залу, расшвыряв драчунов. Членов ДМБ впечатала в правую стену зала, пиратов в левую. Все замерли, уставившись на грозную девицу. «Мадам Донг!» — прохрипел один из пиратов. «Клиент!» «Упустили, уроды!» Мадам Донг уперла кулачки в крутые бока. Предводительница пиратов была одета в черный мужской костюм, который, впрочем, сидел на ней достаточно элегантно. Искусно подчеркиваю фигуристую девичью стать. Ее камзол из тонкого комлота был расшит золотыми и серебряными нитями. На манжеты рубашки и жабо украшали кружева. Наряд дополняли щегольские сапожки на стройных ножках, упакованных в обтягивающие рейтузы. Сабля в ножнах на боку и черная треуголка на пышной копне каштановых волос. «Барина упустили, гады! Ладно, я с вами потом разберусь. Уходим!» Пираты один за одним быстро нырнули в портал. Последнее место боя покинула мадам Донг, окинув на прощание членов Дембе острым пронизывающим взглядом. «Еще раз встанете у нас на пути за Рою!» Свирепо посулила она. Не успел за ней захлопнуться портал, как тут же замерцала новая призрачная Марево. Из него вывалился дефинбахий «Где он?» — запыленно дыша спросил гигант. Оплашали мы малость», — вздохнул массакр. «Вернее, это я оплашал. честно признался глава гильдии убить сарканара. «Сразу не познал мальчика». Возможно, он под личиной был, а теперь поздно, ушел. Да и нам уходить пора. Дефенбахий прислушался. Стража уже грохотала сапогами по коридору. Быстро в портал, разбор полетов сделаем потом. Вломившаяся стража застала в читальном зале лишь кружащиеся в воздухе выдранные из книг листки. И поломанную мебель. Члены ДМБ благополучно успели смыться.